723. Сентябрь 23. И все же достоинство Духа надо хранить, несмотря ни на что. Уступки условностям желаемого результата не принесут. Легче удержать что-то или преодолеть, сохраняя достоинство Духа. Улыбками не достичь того, чего можно достичь, сдержанностью, самообладанием и равновесием Духа. Кто улыбается всем без разбора, тот не имеет достоинства духа. Улыбка хороша перед трудностями жизни, но не перед двуногим сознанием, заискивающее или просительное. Это дух унижает. Храните достоинство духа, оно нужно будет перед переходом великих границ.